Глава третья. Вивьен Вокер-Мойс. Индиан Маунт, Миссисипи. Апрель 2013. Я проснулась в комнате, в которой спала еще в детстве. Яркое солнце пробивалось сквозь розовые тюлевые занавески, и в его лучах плясали сверкающие пылинки. Большие яркие бабочки размером с мою ладонь все так же усеивали обои, которые, впрочем, слегка отклеились по углам и на стыках. Ничего удивительного, мне было восемь с небольшим, когда моя мать в очередной раз исчезла в неизвестном направлении, и Бутси повезла меня в магазин, чтобы я сама выбрала для своей комнаты новые обои. Можно было подумать, что отъезд Кэрол Лин был лишь поводом для того, чтобы слегка освежить обстановку, в которой проходило мое детство. Предыдущие обои в моей комнате, кстати, тоже были с бабочками, но их нарисовала от руки сама Бутси еще до того, как я родилась. Они мне ужасно нравились, поэтому в магазине я снова выбрала обои с бабочками, только не с розовыми, а с разноцветными. С тех пор, как эти обои наклеили на стены, прошло 19 лет. И сейчас, глядя на их незамысловатый рисунок, я невольно подумала о том, что в этой части мира, по крайней мере, на первый взгляд, так ничего и не изменилось. «Эй, я здесь!» Я повернулась на голос и увидела Трипа, который сидел в кресле и протягивал мне аккуратно сложенный носовой платок. Он ослабил галстук, закатал рукава рубашки и стал больше похож на мальчишку, которого я когда-то знала. Когда я не потянулась за платком, я просто не знала, зачем он мне нужен, — Трип добавил. Ты плакала во сне? Не отвечая, я закрыла глаза и попыталась припомнить, что же мне снилось. Но сновидения уже таяли теряя фактуру и объем, словно оседающая мыльная пена. От моих прикосновений они исчезали еще быстрее, так что вскоре от них не осталось ничего, кроме гнетущего ощущения опустошенности. Трясущимися руками я взяла платок и прижала к глазам. Потом я вспомнила странный наряд моей матери, вспомнила Томми, вспомнила белый череп на черной земле, поваленный кипарис и разбросанную вокруг обугленную кору. — Что... что это за кости? — проговорила я неуверенно, словно пробуя голос. — Чьи они? — Пока не знаю. — Трип пожал плечами. Судебно-медицинская лаборатория штата обещала прислать экспертную бригаду, чтобы извлечь кости из земли по всем правилам. На вашем участке находится старый индийский курган. Так что кости, возможно, оттуда, но я в этом сомневаюсь. Во-первых, они не настолько старые, к тому же курган находится довольно далеко от кипариса. С другой стороны, совершенно очевидно, что скелет пролежал в Земле несколько десятилетий. Так что сказать, кто это может быть, мы сможем только после нескольких экспертиз. Речь Три позвучала неторопливо, почти протяжно. И сейчас я обратила на это внимание, поскольку успела привыкнуть к телеграфной скороговорке жителей западного побережья, к проглоченным окончаниям и кастрированным предложениям, похожим на смс До этого момента я даже не представляла, насколько мне не хватало певучего южного говора с его растянутыми гласными и отчетливыми паузами между словами и предложениями паузами, которые давали человеку возможность прислушаться и понять смысл сказанного. Откинувшись на спинку кресла, Трип несколько мгновений молча меня разглядывал. «Помнишь, ваша служанка Матильда ни за что не хотела подходить к этому дереву. Она говорила, что это заколдованное место, и там можно встретить духов, а мы этим пользовались». «Каждый раз, когда нам удавалось утащить из кухни печенье, мы сразу бежали к кипарису, зная, что туда-то Матильда за нами ни за что не пойдет». Он еще что-то говорил, но я уже не могла сосредоточиться на его словах. Коварная головная боль сдавила виски, а в глазах потемнело. «Трип!» — с трудом выдавила я. «Я оставила в машине свою сумочку с лекарством. Ты не мог бы...» Я осеклась, услышав знакомый звук. Отняв от лица носовой платок, я увидела, что трип держит в руке и слегка потряхивает знакомый пластиковый флакон. «Это довольно сильное средство, Вив. Я уже не говорю о двух пустых флаконах из-под другого лекарства, которое тоже...» «Где ты это взял?» Воскликнула я, чувствуя, как первоначальное смущение уступает место гневу. «Томми принес в дом твои чемоданы и сумочку. Сумочка была не закрыта, таблетки выпали, а я их подобрал». «Тебе обязательно надо было читать этикетку?» Трип посмотрел на меня пристально, и я поняла, что он не ответит. Это, впрочем, было вполне в его характере, который я успела неплохо изучить за столько-то лет. С Трипом мы подружились еще в детском саду. Наши фамилии начинались на одну букву — Мойс Монгомери. Поэтому и в столовой, и в игровой мы сидели рядом. «Это, конечно, не твое дело», — сказала я, «но я не принимала лекарства, пузырьки от которых ты нашел в моей сумочке. Я высыпала эти таблетки в туалет, но сохранила флаконы, чтобы показать их в аптеке вместо рецепта если лекарство снова тебе понадобится. Я не стала спорить. Трип всегда умел докопаться до правды. Кто этот доктор и Я закрыла глаза. Мой муж, бывший муж. Поправилась я. Он пластический хирург. Брови Трипа так выразительно поползли вверх, что я почувствовала непреодолимое желание сказать что-то в свое оправдание, хотя и понимала, что буду выглядеть жалко. Мне казалось, Трип только что вынудил меня признаться, будто мои дела настолько плохи, что я готова без разбора принимать сильнодействующие антидепрессанты, выписанные, ко всему прочему, пластическим хирургом, потому что нормальные психиатры от меня давно отступились. Трип снова встряхнул флакончик, и таблетки внутри защелкали, застучали по пластику, словно кости. Между прочим, это средство вызывает привыкание. Кроме того, принимать их без наблюдения врача просто опасно. Я передернула плечами, старательно притворяясь, будто мне наплевать. В последние несколько лет мне пришлось нелегко, так что... К тому же я принимаю их не все время, а только... Только когда мне бывает особенно тяжело, а я сама не справляюсь. Я отвернулась, чтобы Трип не догадался по моим глазам, что я лгу. Марк ничего мне не говорил. Он просто называл эти таблетки счастливыми пилюлями, и они действительно... Они действительно мне помогают. Закончила я с виноватым видом. Больше всего мне сейчас хотелось переменить тему, поэтому я села на кровати, опершись затылком на изголовье. «Слушай, а ты и правда коронер?» «Почему?» «Что случилось?» «Мне казалось, ты собирался учиться на врача?» Его лицо осталось непроницаемым. «Собирался и даже поступил, но потом передумал». «Но почему? Насколько я помню, ты всегда мечтал стать кардиологом, и...» Немногословность три помогла подействовать, обескураживая на любого, кто не знал его достаточно хорошо. «Мы вместе росли, поэтому я неплохо его изучила». Однако его молчание меня буквально напугало. Каждый раз, когда Трип замолкал, это означало, что он глубоко задумался. Когда же он, наконец, открывал рот, то всегда говорил не то, что я ожидала. — Ты уехала, — сказал он, предоставив мне самой догадываться, что могли означать эти слова. Закрыв глаза, я изо всех сил сосредоточилась на том, Что происходило у меня в голове? Пытаясь составить из отдельных слов правильные вопросы, хотя и не была уверена, что мне так уж хочется услышать ответы. Когда я снова открыла глаза, то увидела, что Трип спокойно глядит на меня. Я уже собиралась спросить его, куда девалась Бути и что случилось с моей матерью, но новый приступ мигрени мне помешал. Бой снова вспыхнула в висках и была такой острой, что у меня даже глаза заломило. «Нет, поняла я, я не хочу знать ответы на свои вопросы. Впрочем, чтобы их задать, мне все равно нужно было принять мою пилюлю счастья. Без нее я бы просто не справилась». Невольно устремив жадный взгляд на флакончик в руках трипа, я произнесла пересохшим ртом. «Дай мне таблетку, Трип, всего одну». «Нет, со мной все в порядке, просто нервы немного разгулялись, ну дай!» «Это же такой пустяк, даже водой забивать не нужно!» Но он, похоже, не собирался отдавать мне таблетки. Вместо этого Трип спросил. «Когда ты ела в последний раз?» Моя голова буквально разрывалась от боли, а перед глазами плыли красные круги. Не помню, наверное, вчера или раньше. Кажется, это было еще в Арканзасе. Трип поднялся. «Тебе нужно как следует поесть и заодно восстановить баланс жидкости в организме. Не то обезвоживание тебя вот-вот доконает. Томи как раз готовит завтрак. Я принесу тебе яичницу, бекон и овсянку. А когда ты поешь, дам тебе твою таблетку. Но только непременно со стаканом воды». Я с силой прижалась затылком к деревянному подголовнику тщетной надежде унять пульсирующую внутри боль. «Что это ты тут раскомандовался?» Трип засунул руку с зажатым в кулаке флакончиком глубоко в карман. Лицо его по-прежнему не выдавало никаких эмоций. Наконец он сказал, «Я сейчас вернусь». Он вышел, а я осталась рассматривать бабочек на обоях. Ничего другого мне просто не оставалось. Ах, если бы я только могла вскочить с постели, сбежать вниз и потребовать ответы на все вопросы, которые долбили мою голову изнутри. Увы, вряд ли это было мне по силам. Теперь уже не только руки. Все мое тело сотрясало крупная дрожь, так что даже опустить ноги на пол и встать мне, пожалуй, не удалось бы. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем дверь снова отворилась, и в спальню вошел Трип. В руках он держал поднос завтраком. Вытянув шею, я попыталась заглянуть ему за спину и испытала острое разочарование, когда убедилась, что он был один. «А где Томми?» Трип не спеша, поставил поднос мне на колени. Потом опустил на тумбочку стакан с водой, предварительно убедившись, что я смогу до него дотянуться. Наконец он вернулся в кресло и только после этого заговорил. Томми, он еще не готов с тобой разговаривать, ведь когда ты уехала, ты бросила и его тоже. Он кивком показал на поднос. Поешь, потом я дам тебе таблетку, и мы сможем поговорить. Я хотела отказаться. Но девять лет, которые я провела вдали от дома, лишили меня всякой способности сопротивляться. Даже упрямства во мне не осталось. Теперь я знала, что путь наименьшего сопротивления самый легкий, и с готовностью сворачивала на него каждый раз, когда мне представлялась такая возможность. Кроме того, запах поджаренного бекона и горячей овсянки напомнил мне, что я действительно очень голодна. Я ела быстро и молча и расправилась завтраком за считанные минуты. Наконец, я отодвинула тарелку и потянулась к стакану с водой. Легко поднявшись, Трип взял у меня с колен под нос и переставил его на журнальный столик. Только после этого он достал из кармана мой флакончик, открыл крышку и ловко вытряхнул мне на ладонь таблетку. Я проглотила ее в мгновение ока, потом... Чувствуя на семипристальный взгляд трипа, осушила стакан. Слегка качнув головой, он поставил флакончик с лекарствами на тумбочку, словно бросая мне вызов. Потом трип наклонился вперед, уперся локтями в колени и взглянул на меня, ожидая моих вопросов. Где будся? Тотчас выпалила я, не успев даже как следует подумать. Впрочем, Мне казалось, теперь я была готова выслушать ответ. Дурное предчувствие, подспудно терзавшее меня с тех пор, как я увидела перед собой желтые стены усадьбы, никуда не исчезло. Но таблетка начала действовать. Обнаженные нервы моей души покрились, если не броней, то, по крайней мере, чем-то вроде изоляции. И теперь мне казалось, я способна выдержать даже самый тяжелый удар. Сильно действующее лекарство наполняло голову горячим туманом, в который я ныряла точно в безопасную, мягкую постель каждый раз, когда сталкивалась с реальностями собственной жизни. Точнее, с тем, во что превратилась моя жизнь. Когда 9 лет назад я бежала из этого дома, мою голову и сердце переполняли мечты, надежды и желания свойственные всем 18-летним девчонкам. Сейчас мне было 27, я вернулась, и мои переметные суммы были пустые. И только будьте знала, как наполнить их вновь. Мне очень жаль, Виф, но твоя бабушка умерла прошлой весной. Воспаление легких. Все произошло очень быстро. Она просто заснула и не проснулась. Несмотря на свой ужасный смысл, эти слова не проникли глубоко в мое сознание, скользнув по поверхности, как скользит по осеннему пруду стая гусей. Лекарство надежно блокировало боль, не давая ей вцепиться в мои внутренности. Даже когда я вспоминала, как выбрасывала непрочитанные письма, как, переезжая на новое место, старалась не оставлять свой новый адрес как добивалась, чтобы мои телефонные номера не были зарегистрированы в общедоступных телефонных базах. Да, я очень заботилась о том, чтобы никто из родных не смог меня разыскать. И теперь я не испытывала по этому поводу ни стыда, ни простого сожаления. Я даже сложила руки на груди, чтобы эти бесполезные эмоции не смогли проникнуть внутрь и добраться до моего сердца, до моей души. Томми и я. Мы оба тебе писали. Хотели, чтобы ты знала. Я отвернула голову и уставилась на огромную бабочку, нарисованную на обоих. Мне казалось, ее яркие крылья чуть-чуть шевелятся, словно бабочка готова взлететь. А Кэрол Лин? что с ней? Пусть лучше Томи тебе скажет. И я затрясла головой. Если он на меня обиделся, это может продолжаться очень долго. Томми способен не разговаривать со мной месяц, даже больше. А я пока даже не знаю, сколько еще я здесь пробуду. Да, в нашей семье злопамятностью и умением дуться отличались не только женщины. В лице Трипа что-то дрогнуло. У нее старческое слабоубие, и мы боимся, что это может быть начальной стадией болезни Альцгеймера. К сожалению, твоя мама не хочет показываться врачу и проходить тесты, так что... В общем, твоя помощь была бы очень кстати. Томми трудно одному заботиться о матери, ведь он занимается и фермой, и своим бизнесом по ремонту антикварных часов. Я чувствовала себя так, словно мне делали сложную операцию под местным наркозом. Я ощущала давление, чувствовала скальпель, врезающийся в плоть, но не боль. Боли не было, и это казалось странным. «Этого не может быть», — покачала я головой, «ведь Кэрол Лин, она же совсем не старая!» Я закрыла глаза. Воображаемое трепетание крыльев нарисованной бабочки вызвало у меня новый приступ головокружения. «И будьте, продолжала я, — «она не могла умереть, я бы знала, я бы почувствовала это даже на другом конце страны!» трип долго не отвечал. И в конце концов я снова открыла глаза. Он все так же сидел рядом с кроватью, но черты его лица почему-то расплывались, и я никак не могла их рассмотреть. Томми хотел тебе позвонить, когда она только-только заболела, но не знал твой номер. Мне захотелось заплакать, но я не смогла. Оцепенение охватило меня, обволокло, словно тяжелое, теплое одеяло, и я с готовностью закуталась в него плотнее. Мне хотелось сказать, что отсутствие матери нельзя извинить и оправдать, даже если она иногда возвращалась. Возвращалась, как правило, слишком поздно, чтобы это могло иметь какое-то значение. Мне хотелось сказать ему, что мой отъезд — Мое бегство было способом отомстить и Кэрол-Лин, и всей моей семье, которая каждый раз принимала ее назад. А если бы я могла обратиться к себе, восемнадцатилетней, я бы сказала, что даже убежав из дома, я все равно оставила здесь частичку души, и что притяжение этой земли, этой реки и этих хлопковых полей я буду чувствовать всегда, как бы далеко я ни уехала. Но я молчала. Тепло и лень сковали меня по рукам и ногам, и даже язык во рту совершенно не желал мне подчиняться. Ну и пусть. Как говорится, не очень-то и хотелось. Трип наклонился ближе. В руке у него были какие-то бумаги, которые он протягивал мне. Томми принес их вместе с твоими чемоданами. Он нашел их на приборной доске твоего автомобиля, и я подумал, может, ты захочешь иметь их при себе. Нехоти, скосив глаза, я посмотрела на то, что Трип держал в руке. Это были две фотографии, точнее, одно фото и одна сценограмма. Результат УЗИ-исследования. На снимке была запечатлена Кло в третьем классе. На сонограмме... Я уставилась на снимке так, словно видела их впервые в жизни, и только в груди у меня что-то сжалось. Должно быть, мое бедное сердце подсказывало мне, эти изображения что-то для меня значат. Спасибо. Произнесла я непослушными губами. Трип ничего не сказал, но я видела в его взгляде невысказанный вопрос. Слегка пожав плечами, я позволила себе еще глубже погрузиться в блаженное забытье. Они... Эти снимки больше не имеют ко мне отношения. Проговорила я и с удивлением почувствовала, как обжигают глаза непрошенные слезы. Одно время мне казалось, я могу быть другой, но я ошиблась. Трип внимательно смотрел на меня. «Почему ты вернулась?» «Потому что я превратила свою жизнь черт знает во что, и мне нужна была Бутси, чтобы все исправить. Но Бутси больше нет, и исправить ничего нельзя!» «Куда бы ты ни направилась...» Твое место здесь!» Закрыв глаза, я пыталась вспомнить, где я слышала эти слова. И тут же зажмурилась еще крепче. На этот раз от стыда, потому что вспомнила. Эти слова бросила мне вслед трип, когда я торопливо садилась в свой крошечный чеви-малибу по самую крышу, набитый барахлом, которое мне удалось скопить за первые 18 лет моей жизни. Ботсе, мама и Томми остались в доме, не желая мириться с моим отъездом. Трип был единственным, кто провожал меня в тот день. Но лучше бы не провожал. Эти последние слова он сказал очень негромко, словно заранее знал, что его спокойный, тихий голос с южным акцентом будет звучать у меня в ушах гораздо дольше, чем любые крики и проклятия, которыми родные осыпали меня словно камнями. Поднявшись, Трип шагнул к двери. Не знаю, как долго ты собираешься пробыть в наших краях, но я бы попросил тебя задержаться. У меня могут возникнуть кое-какие вопросы. Да и у шерифа тоже. Ему ведь еще отчет писать. Я знаю, в кино все выглядит иначе, но в реальной жизни коронер, как правило, занимается только вскрытиями и бумажной работой. К самому расследованию нас обычно не привлекают. Он немного помолчал и добавил. Кроме того... Тебе стоило бы помириться с братом. Твоя мама уже легла, но Томми все еще торчит у себя в мастерской и пытается спасти, что можно. Откинувшись головой на спинку кровати, я думала о том, как лучше ответить на его вопрос. Но так ничего и не придумала. Трип открыл дверь и шагнул в коридор. И только тогда я выкрикнула ему вслед. «Я вернулась, потому что мне больше некуда было идти!» Трип на мгновение замер. Рука его легла на дверную ручку. «Мне очень жаль это слышать», — сказал он, не оборачиваясь, потом осторожно прикрыл дверь. Замок тихо щелкнул, и я осталась одна. Некоторое время я полулежала в постели. Потом села и повернулась к книжным полкам, которые Ботси развесила по стенам, чтобы разместить все призы, завоеванные мною на конкурсах красоты, Все мои грамоты, медальки и красивые безделушки, которые мне вручали за школьные сочинения и эссе. Когда-то я мечтала стать актрисой, сценаристкой или, на худой конец, дикторшей, которая зачитывает по телеку прогноз погоды. И в моей жизни было время, когда я действительно верила, что мои мечты могут осуществиться. Спустив ноги на пол, я встала и отправилась бродить по дому. Я проходила по знакомым с детства комнатам и коридорам, и мне казалось, что за время моего отсутствия стены стали выше и как-то строже. И все-таки дом меня узнал. Узнал и был рад моему возвращению. Спустившись на первый этаж по музыкально поскрипывающей лестнице, я ненадолго замерла у нижних ступеней. Здесь на штукатуренной в незапамятные времена стене Было одно голое место, которое не закрашивали и не заклеивали обоями И я знала, что оно не будет закрашено или заклеено никогда, подобно тому, как никогда не будут замазаны выщербенные сколы на стенах и колоннах самых старых домов Виксберга, оставленные снарядами, выпущенными по городу артиллерии Янки. Владельцы этих домов гордились оставленными войной шрамами. Для них это была живая история, которая никогда не кончается. И точно так же для поколений женщин, живших в нелепой желтой усадьбе в Индиан Маунт, предметом гордости был след воды на штукатурке. Памятка о большом миссисипском наводнении 1927 года. Тогда погибло больше 500 человек, в том числе кое-кто из наших родственников. Об этом событии в доме почти не говорили, но помнили всегда. Что касалось водяного следа, то это был такой же шрам, как следы от ядер и пуль северян. Свидетельство. Знак, что дом тоже пострадал вместе с обитавшей в нем семьей. Я сделала еще шаг и остановилась. Опустив ладони на шарообразное навершие нижней стойки резных перил, я вдруг вспомнила день, когда Кэроллин вернулась домой в последний раз. Она вернулась навсегда, и все сразу переменилось. Но я отогнала это воспоминание и отправилась искать брата в надежде, что он в состоянии вспомнить ту девчонку, какой я когда-то была и какой, как мне казалось, я могла бы стать снова. Увы, я сама наполовину забыла себя прошлую, и теперь мне было страшно, что Томми меня тоже забыл.